Глава третья. Ух, как я волновался, как судорожно вспоминал все изученное, чтобы не ударить в грязь лицом перед будущей хозяйкой. И как я был разочарован, когда Пит представил меня тощей, зареванной девице в дурацком платье с цветочками. Вот это и есть грозная сильная ведьма. Тьфуй! Однако, когда я принюхался, все изменилось. Сила, густая и темная, как печёночный паштет ночью, яркая, с запахом сирени и грозы. Я невольно потянулся к этой силе и... Оп! Втянул столько, что по шерсти пробежали сиреневые искры. А девчонка, как стояла, так и стоит. Вот теперь я действительно поверила, что передо мной сильная темная ведьма. А эта чокнутая сгребла меня в охапку и принялась танцевать и тискать меня с такими воплями, что мне уши заложила. Пит еле-еле уговорил ее отпустить меня и принялась заполнять стандартный бланк владелицы фамильяра. Имя, возраст, место проживания. Уровень владения даром. Я забился в корзинку и внимательно слушал. Ага, ведьма действительно не так проста, а смешной балахон в ромашках — дань подростковому бунту. Зато силы много, и родовых знаний хватает. Вот только девчонка ж совсем глупая, наивная дрожит от ужаса и предвкушения когда пит перечисляет ей правила ухода за фамильяром я даже осторожно высунулся из корзинки чтобы понаблюдать за ней А она раз и положила руку мне на голову и купая в своей магии принялась почесывать между ушей я и не заметил как расслабился и замурлыкал я Взрослый, ответственный фамильяр грозной темной ведьмы. Получив инструкции и подписав бумаги, Олегра Дайр понесла меня к себе, крепко обняв. Я купался в темном потоке ее магии и мурлыкал. Комната юной ведьмы мне не понравилась. Я уже знал, что темные ведьмы и в интерьере предпочитают темные тона поэтому дернул ушами разглядев комнату олегры изначально стены пол и потолок были убраны в насыщенные шоколадные и вишневые оттенки с редким вкраплением черного паркет из черного дерева на самом деле очень темно коричневого панели из мореного дуба на стенах потолок тоже покрыт деревом чуть более светлого оттенка а поверх Натянута невидимая сеть для ловли неудачных заклинаний. Темные дубовые рамы двух оконных окон, уютное плюшевое кресло у огня, этажерка с книгами, письменный стол, лабораторный стол с забронебойной перегородкой скованного черного железа и закаленного в жерле вулкана стекла. Кровать, небольшая, уютная, очень девичья под балдахином с ромашками, хлебные колосье в черной вазе, коврик из разноцветных ниток у огня, бабочки из цветной фольги на раме зеркала и какие-то листочки и цветочки на обложках тетради, книг, на сумках, туфельках и платьях. Складывалось впечатление, что в этой комнате жили сразу две ведьмы, Одна — приличная, темная. Вторая — какая-нибудь природница из мелкого клана. «Мрял, это что?» Я подцепил когтем легкомысленную соломенную шляпку, которая болталась на длинной зеленой ленте, свисая прямо с черного чугунного светильника у входа. Шляпка хлопнула ресницами темная. Прелестная прогулочная шляпка с незабудками. Алегра, укоризненно сказала я. Ты же темная. Ой, ты так смешно говоришь, как тетушка Эулалия. Она делает так же в нос. И нахалка меня передразнила, а потом серьезно сказала. Я действительно темная, мистер Кот. Поэтому не позволю навязывать в себе стереотипы узкомыслящего сообщества. Я уселся на попу и мрачно на девчонку взглянул. Действительно, и потенциал огромный, и мозги есть. Жаль, тратит их на ерунду. Но ничего, я быстро это исправлю. До поступления в академию. Оставалось две недели, так что я принялся быстро воплощать свой план по исправлению ведьмы в действие. Для начала я оборвала все листочки и бабочки. А чего они тут блестят и сверкают? Смущают серьезного кота. Алегра расстроилась, но бросила обрывки в камин. Потом я разлил реактивы, на ее светлое платье с цветочками. Погрыз соломенную шляпку и пометил туфли с бантиками. Ведьма ревела. Долго. Мне было ее отчаянно жаль, но я знал, какие нравы царят в академии и как ревниво относятся к своим атрибутам природницы, травницы и прочие виды ведьм. Аллегра Мне ней ничего не сказала, но уже к вечеру в комнату заглянула ее мать и попросила куда-то сходить. Хозяйка утопала по коридору, мрачно стуча черными каблуками, которые ей пришлось найти в шкафу после порчи ее туфелек. «Кот!» — безо всякого почтения сказала старшая ведьма. «Ты слишком лихо взялся за дело! Девочке больно!» «Леди!» — я опустил лапу, которую вылизывал, и поднял голову. «Вы учились в Академии магии и волшебства?» «Конечно, все ведьмы нашего рода заканчивали ее». «Вы помните, как ревниво ведьмы-травницы, природницы и прочие относятся к принадлежности в магии?» «Кем станет Аллегра в Академии?» если приедет туда в этом недоразумении с ромашками. «Я-то понимаю», — вздохнула старшая, «но девочка может затаить обиду». «Ваша дочь умница, красавица и самая сильная ведьма в округе за последние пять лет», — промурлыкал я, «если она не избавится от детских иллюзий и слабости». «Учиться ей будет трудно, очень трудно». «Ты прав, кот, ведьма повернулась, чтобы уйти. И все же, не делай Олегре больно, она очень долго тебя ждала, не разочаруй ее». Я молча поклонился. Вскоре олегра вернулась и мрачно засела за учебник готовиться к экзаменам. Я забрался к ней на колени, замурчал, купаясь в ее силе, и вскоре она успокоилась, поглаживая мою шерсть. «Хочешь, расскажу тебе про академию?» — мурлыкнула я, когда девушка отложила учебник и перебралась в кресло у огня. В доме с толстыми кирпичными стенами немного топили даже летом. «Ты там бывал?» — изумилась она. «Конечно! Я ведь особенный фамильяр!» Я начала рассказывать юной ведьме абсолютно правдивые истории из стен Академии про подставы, порчу конспектов, разлитие зелий, замену ингредиентов и нервный тик, который сопровождает адептов до самого выпуска. «Как страшно ты рассказываешь!» — удивилась Олегра. «Это такая страшная сказка на ночь!» Я поперхнулся, закашлялся и честно сказал. «Нет, это все так и есть». «Но как тогда в этой самой академии учатся светлые?» «Так они там самые противные и есть», — Фыркнул я в ответ. «Как?» «Ну вот представь себе». Прибыла в академию светлая Магесса, вся такая утонченная, светловолосая, голубоглазая, в белом платье с ромашками. Алегра кивнула. И тут ей говорят, что она уступает силами низенькой темной замухрышке в драном балахоне. Что по-твоему она сделает? Будет лучше учиться? Раскачивать потенциал, изучать самые сложные тонкие заклинания? А вот и нет, хмыкнула я. Она обольет темную соком морянки, которая красит все-все-синий цвет. Распустит сплетню, что ведьма не имеет моральных принципов. И вообще, ночью на кладбище пила коньяк, а не зомби гоняла. И все. Соперница устранена. Над ней будут смеяться. Ей перестанут доверять. И даже коньяк, положенный на ночное дежурство, не выдадут. Но что же делать? Растерялась юная ведьма. И вот тут я потер лапки. Нужно стать самой страшной ведьмой из всех.